Глава 29 «Наиль Ахметович!» — шепчет мне мой секретарь, и я открываю глаза. «Надо заканчивать ночевать в офисе. Там ваш брат пришел. «Какой из... Саид Ахметович пропустить? Я сам пойду. Выйди». Заходит он, как хозяин, в мой кабинет и плюхается на диван, чуть не словав мне ноги. Ольга Михайловна выбегает, и я тру глаза, скидывая покрывало. «А тебе чего? Ну и чего ты тут ночуешь? У тебя квартиры нет? Есть, конечно. Заработался. Уже три дня? А тебе совсем заняться нечем? Если ты за мной следишь. Есть специально обученные для этого люди. Не хочешь жить один? Приезжай к нам, чтобы свадьбу с Нелли сыграть пораньше. Нет уж. Мы договорились на лето. А чего ждать? Встаю с дивана, потягиваясь. Спина болит. На тренировку надо. А я последние дни забил на все. Какое-то состояние пустое, потерянное, и Крис трубку не берет. Удалилась из всех соцсетей и стерла себя с лица сети. Даже работы ее больше нет нигде. Это, как минимум, настораживало, а на самом деле пугало. Хотелось узнать, что с ней все в порядке. Надо к ней заехать. Хочу еще погулять. Еще одну шлюху встретить? Я сколько буду тебя учить, что баба должна быть чистой и сидеть, сыновей рожать? Да хоть бы твоя деляра, хоть одного родила. Может, тогда бы ты от меня отстал. Срываюсь я и тут же замолкаю. Это вообще больная тема. Почему у такого, как Саид, уже третья девка на подходе? Пфф, загадка. Он прямо беситься начинает. Родит, молодая еще, садит сквозь зубы. Но я все равно должен позаботиться о своих братьях, так завещал мне отец. Да ты это завещание себе на шею повесил и нас за собой тянешь. Тебе не хочется для себя пожить. Чего ты хочешь от жизни? Саид, молчит, хмурит брови, а я понимаю, что разговора не будет. На него эти психологические приемы не действуют. Брат, мне работать надо и помыться сходить. Вечером жду. Хоть поешь, нормально. Ладно. Киваю, мельком замечая, что он ушел. И я снова набираю Кристину. Тишина. Ладно. Сначала узнаю, какие у меня рабочие планы, потом в душ. все таки еду домой, чтобы собрать остатки вещей. Уже легче к ним притрагиваться. У каждого своя жизнь. Почему бы не остаться хорошими знакомыми? Если ей нужна будет помощь, я же могу. Если надо, доезжаю до подъезда ее дома. Срабатывает мощное дежавю как она летела ко мне в объятья и жадно целовала. Словно я тот самый рыцарь, что спас от дракона. Поднимаюсь на нужный этаж, звоню в звонок. Пальцы дрожат. Но я задираю подбородок, держа сумку. Мне открывает ее мать, и я даже моргаю пару раз. Мы вроде и виделись последний раз несколько месяцев назад, Окажется, целую вечность. Так она постарела. Это еще не говоря о амбре. Тебе чего, Кристина, позовите, пожалуйста. Нет ее. Погулять ушла или на учебу? А, точно. Она же говорила, что ее отчислили. Черт, туплю последнее время. Как ты вещи ее забрал? Она больше не появлялась. Виктор, ты видел Кристину? Тело появляется на пороге. Сально скалится. Сразу в голове картинка, как он в постели Кристины был, как поцеловать пытался. Я работаю на инстинктах. Просто бью морду и сваливаю. Слышу в спину крики, но тороплюсь на улице. Нет, сюда она вернуться не могла. Херня какая-то. Наверное, у Глеба. Тот же любитель оказывает девушкам с разбитым сердцем поддержку. Узнаю его адрес и еду к нему. Неужели у себя поселил? поднимаюсь на пятый этаж обыкновенной хрущевки открывает мне сам глеб и рука тут же начинает чесаться этот придурок берет какой-то щит я полицию вызову да понял я понял не трону кристина где а тебе зачем вы же расстались ну да Вещи хочу ей передать. Ну, давай мне, я передам, кивает он на сумку, а я к себе ее прижимаю. Ты мне скажи, где она? Делаю шаг вперед. Неужто у него прячется? Кристина, я вещи твои принес. Да нет ее тут. Отстал бы ты от нее уже. Тебя забыл спросить. Толкаю щенка и иду по крошечной квартире. Тут даже, если захотеть, негде спрятаться. — Ты в курсе, где она? — Даже если бы знал, не сказал. Но она наверняка со мной свяжется. И я сумку передам. — Сам передам. Пихаю задрот в плечо. — И чего она нашла в нем? Нахер с таким спать? Спускаюсь по лестнице на улицу. Долго курю возле машины. Закидываю туда сумку и еду на работу. Там провожу до вечера, стараясь не думать о Кристине. Вроде Глеб не переживает за неё, значит, и я не должен. Но, сука, чего ж так в груди тянет? Звонит Димит, что удивляет, потому что мы общаемся строго по праздникам. Ну или если в больничку надо. — Как дела? — Нормально. — Что-то случилось? Нет, — Нет-нет. Просто решил брату позвонить. — Нездоровая херня. — Как там твоя неверная? — Не знаю. — А ты, кстати, результат забрал. Он тебе нужен? — Какой? — А... Крис забрала. «Да? А зачем?» «Ну, смеюсь даже». Сказала, мол, доказательство, что ее ребенок к нашей семье отношения не имеет. «А тебе чего?» «Да я так...» «Хотел уточнить. Просто там же без юридического заверения тест недействителен». Что, думаешь, она еще раз будет на меня своего спиногры вешать? Нет-нет. Ладно, на связи тогда. Смотрю долго на телефон, чувствую себя дураком. Кажется, реально ничего не понимаю. Какой-то сюр вокруг. Вечером уже привычно еду бухать с Маратом. У него там что-то с Викой своей не клеится. Так что я стабильно выслушиваю и жалуюсь. А сегодня делюсь своими впечатлениями от братьев. Впервые рассказываю про последние события. Хочется стороннее мнение услышать, даже если оно, по сути, ничего не изменит. Марат пьет, мельком слушая, а потом как бы невзначай говорит. Ты вроде говорил, что любил девчонку. Ну и что? Как любил, так и разлюбил. Нахер любить лживую тварь? Он плечами пожимает. Ну так надо было тест в двух клиниках сделать, для верности, а лучше в трех. Нахера? Это же не гадание и не тест на беременность. Ну да, просто, судя по твоим рассказам, Саиду очень не хотелось тебя отпускать из лона семьи. А если бы тест оказался положительным, то ты бы уже нарушил обещание и вместо Нелли женился бы на Кристине своей. Я даже встаю. Меня такая злость пробирает, что больно. Ты что, хочешь сказать, что мои братья... Да как ты смеешь даже думать так? Мы семья! Семье не предают и не обманывают. В семье люди, Наиль. А люди склонны обманывать и предавать. Делать только то, что выгодно нам. А зная Саида, он пойдет ради своей цели на все. Марат, ты сейчас не прав. Я тебе это прощу, конечно, но потом... А сейчас врезать хочется. Давай. Пока, Наиль. Чувствую взгляд в спину и иду быстрее. Какая чушь. Даже представить такое невозможно. Меня могла обмануть Кристина, но точно не братья, рискуя не только нашими отношениями, но и играя с законом. Нет, не могли.